Глава десятая Увиденное не просто смутило Наташу, оно испугало ее. Сегодня день и так сложился не так, как она хотела. Первое, она не попала на Олимпиаду по физике, которая решила бы ее будущее. Второе, сегодня ей должны были вернуть тетрадку по геометрии, которую нужно было отфоткать для одного знакомого. Третье, подписка на канал у фологов закончилась. Она не хотела просить у Бори денег, чтобы продлить ее. Знала, что он будет смеяться над ее увлечением. Затем — готовка, уборка, дозирование лекарств для мамы и Гугли, как его прозвал Боря. А теперь... «Это что такое?» Она с замиранием души смотрела на игрушечного цыпленка, который висел в воздухе, подчиняясь неизвестным силам. «Гугли, это ты сделал?» Младенец, поняв, что его заметили, тут же закрыл глаза. Игрушка упала ровно ему в лоб. Наташа медленно опустилась на стул, ощущая, как холодок пробегает по спине. Сердце колотилось, готовое вырваться из груди. Она несколько раз моргнула, пытаясь убедить себя, что это всего лишь галлюцинация, игра света и тени в полумраке комнаты. Но цыпленок лежал на полу, прямо возле гугли. И молчаливо подтверждал реальность происходящего. Не может быть, чтобы младенец мог управлять предметами силой мысли, лихорадочно думала Наташа. Она знала, что читала об этом в своих любимых каналах об уфологии и паранормальных явлениях, но одно дело читать, а другое видеть это своими глазами. Реальность, в которой она жила, оказалась треснула обнажая совершенно иную, пугающую и непонятную. Она осторожно подошла к Гугле, стараясь не спугнуть его. Младенец мирно посапывал, точнее делал вид, Наташа это понимала. Девушка с облегчением заметила, что на лбу у младенца лишь небольшое покраснение. Она взяла цыпленка в руки, ощущая его мягкий плюш, и снова посмотрела на Гуглю. В его безмятежном лице не было ни намека на сверхъестественные способности. Наташа глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Возможно, это просто случайность, совпадение. Может быть, цыпленок упал с полки, а ей просто показалось, что он летал? «Нет, не показалось», — она мотнула головой. «Гугля, это ты сделал». Наташа присела на корточки, вглядываясь в лицо младенца. Он продолжал притворяться спящим, но она видела, как подрагивают его ресницы. «Он боится», — промелькнула в голове. Она протянула руку и нежно коснулась его щеки. Гугля вздрогнул, но не открыл глаза. «Ладно», — подумала Наташа, — «сыграем в твою игру». Она убрала цыпленка и села на пол рядом с кроваткой. «Гугля, я знаю, что ты не спишь», — тихо сказала она. Я не знаю, что ты умеешь делать, но я не буду ругаться. Просто скажи мне, это ты поднял цыпленка? Тишина повисла в комнате. Наташа ждала, затаив дыхание. Она посмотрела на гуглю и увидела, как на его лице промелькнула довольная улыбка. Значит, это ты, прошептала она, ты можешь двигать предметы силой мысли. Это невероятно! И так ненаучно! Она не знала, что чувствовать – страх или восхищение. С одной стороны, это было пугающе – иметь в доме младенца со сверхспособностями. С другой стороны, это было захватывающе – быть свидетельницей чего-то, что выходит за рамки обыденного. Она решила, что ей нужно время, чтобы все обдумать. Она не расскажет об этом Боре, он точно не поверит, а только высмеет ее. Наташа поднялась с пола. Чувствуя себя так, словно побывала в другом измерении. В голове роились мысли, перемешанные с догадками и страхами. Она понимала, что ее жизнь изменилась навсегда. Теперь она не просто присматривает за детем, а... Нянька для младенца телекинетика? «А если...» — зародилась другая, более мрачная мысль. «Кто-то об этом узнает. Тебя же отдадут ученым. Разберут по кускам». «Нет, этого нельзя допустить!» Она подошла к окну и посмотрела на улицу. Мир за стеклом казался таким же, как и прежде. Машины ехали по дороге, люди спешили по своим делам, солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в багровые тона. Но Наташа знала, что этот привычный мир больше не существует. Теперь в нем есть место для необъяснимого, для паранормального, для гугли. Она обернулась к кроватке. Гугля все еще спал. Но теперь Наташа знала, что это лишь маска. Она подошла к нему и тихо сказала. «Гугля, я не знаю, что с тобой будет дальше, но я обещаю, что буду рядом. Я постараюсь тебя понять и защитить». Наташа понимала, что эта ситуация выходит за рамки ее понимания. Ей нужно было изучить этот феномен, найти информацию, которая помогла бы ей разобраться в том, что происходит с Гуглей. «Нет, Наташ, ты серьезно?» Я смотрел на тщетные попытки младшей сестры Бори найти во мне какую-то энергию. Девушка замерла над моей кроваткой с какой-то проволокой. Она, типа, должна была крутиться. Ничего не крутилось. Да и я ее и не крутил. Поначалу, когда вчера ночью Наташа поймала меня с поличным, Я подумал, что все, приплыли. Сдаст меня Бори, а тот сделает что-то страшное. Затем подумал, что девочка далеко не глупая и сможет что-то придумать. Хотя, чего тут придумаешь? Но, кажется, мои планы рушатся. Наташа, окреленная неудачными опытами с проволокой, решила пойти дальше. Она достала из шкафа какие-то книги, старые журналы, тетрадки, исписанные мелким почерком, Все это пахло пылью чем-то еще неуловимо странным. Она села на пол прямо передо мной и начала читать вслух. «Дети Индиго, телекинез, энергетические поля?» «Боже мой, да она же помешалась! но ну почему именно мне досталась такая сумасшедшая нянька?» Наташа продолжала читать, бормоча что-то себе под нос и периодически бросая на меня взгляды. Я пытался выглядеть как можно более невинно и безучастно, но внутренне меня переполняла паника. Я должен что-то предпринять, но что? Как заставить ее забыть обо всем этом бреде? Внезапно Наташа захлопнула книгу и посмотрела на меня с решительным видом. — Хватит теории, пора переходить к практике, — заявила она и, взяв с полки карандаш, протянула его ко мне. — Гугля. Попробуй поднять его силой мысли. Просто сосредоточься и представь, как он взлетает. Я уставился на карандаш, чувствуя, как внутри меня нарастает раздражение. Ну что за бред? Я, конечно, могу заставить его полететь, но если я это сделаю, она же совсем с катушек слетит. И тогда точно конец моей спокойной жизни. Но, с другой стороны, если я не сделаю ничего... Она продолжит свои безумные эксперименты, и кто знает, к чему это приведет. Но в итоге я все же пришел к простому выводу. Раскрывать, точнее, доказывать, что у меня есть какие-либо способности, нельзя. Ведь я действительно не знаю последствий всего этого. «Но я же видела», – прошептала девушка. «Точно видела. Мне не показалось». Она начала что-то делать в своем смартфоне а потом поднесла его ко мне. «Вот, смотри!» Она протянула телефон, показывая мне какие-то рисунки на полях. «Может, ты пришелец?» «Может, просто кому-то пора поменьше всякую ерунду смотреть?» Я не понимал и части того, что она говорила. «Наташа, можно я посплю?» А затем меня привлек именно сам телефон. «Вот он, источник знаний. Библиотека в коробочке». «Девочка сама мне его дает». Я протянул ручки к телефону в надежде, что сейчас мой мир перевернется, но... «Мультики, да?» — с небольшой горечью спросила она. «Гугля, тебе мой телефон нужен?» Я тут же быстро закивал головой. Настолько, насколько позволяли мои мышцы. Не зря же я их качал. «Ты меня понимаешь?» Еще раз кивнул, но послабее. «Ты с нашей планеты?» «Черт возьми, да, да! Пускай будет так, только отдай мне свой телефон!» Я еще раз кивнул, чем вызвало разочарование в ее глазах. Она вздохнула и отдала мне телефон. Я тут же принялся тыкать пальцами в экран, пытаясь найти что-то интересное. Игры, видео, статьи. Мир информации был у меня в руках. Ой, забыла. Девушка забрала его и нажала на что-то. Экран тут же погас. «Нет, нет, Наташа!» «А то удалишь еще что-нибудь. Или заказов понаделаешь в интернете». Вернув мне телефон, она оставила меня в замешательстве. «Зачем ты его выключила? Как мне теперь получить доступ к информации? Как младенцу получать знания? Тебе не стыдно, Наташа?» Наташа тем временем отошла к окну, погруженная в свои мысли. А я ломал голову над тем, как включить этот чертов телефон. Тыкал пальцами, тряс его, даже попытался лизнуть экран, но ничего не помогало. Наташа, зараза, отключила его так, что даже кто-то вроде меня не мог разобраться. Чувствовал себя обманутым и разочарованным. Мир знаний был так близко, но в то же время так далеко. Оставалось только смотреть на экран, и мечтать о том, как я буду изучать Вселенную, не вставая с кроватки. «Давай же ты, неизвестная технология, включайся!» Я нажал на что-то сбоку телефона. И тут же телефон загорелся. «О, да, информация! Иди ко мне!» «Ой, что, нет?» На экране высветилось «Введите пароль». «Да, читать я все-таки могу, умею, практикую. Но вот что за пароль?» Я начал хаотично тыкать пальчиками, чтобы подобрать четырехзначный код. С каждой попыткой телефон злобно пищал, отказываясь признавать мои старания. Наташа, казалось, не обращала на меня внимания, продолжая смотреть в окно. «Вот ведь зараза!» — подумал я. «Могла бы и помочь!» Перебрав все возможные комбинации цифр, я почувствовал, как во мне закипает отчаяние. «Может быть, пароль состоит не из цифр?» Может быть, это какая-то сложная комбинация букв и символов? Я попытался нажать на буквы на экране, но ничего не происходило. Телефон оставался непреклонен. Внезапно мой взгляд упал на дату на экране: 2025. Недолго думая, я набрал на экране 2025 и ничего. Наташа со слов Бори, да и так было видно, гений Значит, пароль у нее явно сложный, мудреный. Блин, правда была так близко. Борю смутила позиция Наташи, когда он заявил «пойду прогуляюсь», на что услышал «оставь ребенка дома». Тем не менее, ребенка он забрал, ибо не хотел испытывать чувство боли и уныния, что случалось каждый раз, как он отлучался от Гугли, да и вообще... Наташка себя очень странно вела с самого утра. Не отходила от карапуза, показывала ему какие-то картинки. А стоило Боре заявиться на порог комнаты, как тут же делала нелепый вид, мол, ничего не было, ничего не слышала. «Значит так, малой». Он вышел на улицу и первым делом обратился к Гугле. «Сейчас мы пойдем с тобой объясним одному типчику о том, что нельзя обижать девушек». «Аго». И постарайся в этот момент не обосраться, ладно? В смысле, вообще срать под себя не надо. Терпи до дома. Там тебя уже Наташка подмоет. А то атмосфера не та будет, понимаешь? Бить рожи под попукивание как-то не то. Агуа! Решив, что ребенок понял его, Боря направился по адресу. Алиса несколько раз напоминала ему, что он не выполнил свое обещание. А она уже помогает ему. Причины, по которым Боря так и не разобрался с Игорем, были простыми. Не было времени. После школы он сразу шел на подработку, а затем домой. За это время он чисто физически бы не успел разобраться с надоедливым поклонником Алисы, но девушке требовался результат. Боря остановился у подъезда дома Алисы, поправил капюшон и, скрестив руки на груди, стал ждать. Гугли мирно посапывал в корзинке под пледом у ног паренька. Игоря долго не было. Сверяясь со временем на телефоне, Боря понимал, что девушка должна была вот-вот выйти из дома, чтобы пойти на дополнительные занятия. А значит, и Игорь должен был появиться. Но его все не было и не было. Впрочем, ожидания были не напрасны. Через три минуты к дому подъехало такси, а оттуда выперся здоровяк с каменным выражением лица, большими руками, да и в целом, походящий на бугая. Боря мысленно присвистнул. «Неплохо Алиса выбирает ухожуров, подумал он, наблюдая, как Игорь расплачивается с водителем и достает цветы. Здоровяка кинул взглядом подъезд, словно выискивая кого-то, и направился к двери. Боря сделал шаг вперед, загораживая ему путь. «Стоямба», – спокойно произнес Боря и выставил руку перед здоровяком. Тот остановился, окинул его презрительным взглядом и прорычал. «Чё? Иди в другом месте, мелочь стреляй!» «Я здесь по другой мелочи, из-за тебя!» «Чего?» — вытянулось лицо здоровяка. «Ты попутал, что ли, парнишка? Повезло же тебе, что я сейчас девушку жду, иначе уже давно бы тебе все зубы повышибал. А ну, свален нахрен с моего пути!» «О, вот как раз о ней пойдет речь!» «Слушай, давай по-хорошему решим, а? Не трогай больше Алису, ладно? И тогда миром разойдемся!» Услышанное явно не понравилось Игорю. Он долго осматривался в лицо, скрытое капюшоном, но это не принесло никаких результатов. «Слышь, щенок, я сам решу, до кого мне доебываться, понял?» Он показательно размял кулак, после чего сунул его под нос Бори. Точнее, попытался так как Боря перехватил его руку. «Я смотрю, у тебя все же зубы-то лишние!» – зарычал здоровяк, но тут же почувствовал боль в кисти и поморщился. Его рука была зажата, словно в железных тисках. В этот момент на улице поднялся ветер, который смахнул еле державшийся на голове парня капюшон. При этом Боря и дальше продолжал сжимать свою хватку, несмотря на то, что здоровяк уже начал поскуливать, пытаясь вырвать руку но безуспешно. «Ой, больно, больно!» неожиданно высоким голосом пропищал здоровяк. «Больно, это хорошо. Ведь такие, как ты, только так и понимают через боль. А теперь слушай и запоминай. К Алисе ты больше и на километр не приблизишься, понял?» «Понял, понял, Борис! Откуда я знал, что ты с ней мучишь? Она же мне не говорила! Я, я бы не стал, поверь!» «Мучу? Кретин!» — Закрой свою пасть и больше не неси подобной чепухи. — Понял, понял, ни слова, никому не расскажу. — Чего? Тут даже сам Боря слегка растерялся. — Да я не... — А плевать. Короче, чтоб я тебя больше здесь не видел. — Все, я усек. Отпусти, пожалуйста. Стоило Борису расслабить хватку, как Игорь тут же развернулся и засверкал пятками. — Вот и отлично, — произнес он. С одной проблемой разобрался. Теперь бы с этим что-то решить. Уставился он на корзинку с младенцем. Вот бы найти твоих родителей. Пробормотал Борис, и ему показалось, словно малыш принялся ему активно кивать. Чё? Пристально посмотрел он на малыша. Ты понял меня? Очередной кивок. Понимаешь? Реально? Произнес Борис. Круто. «Тогда слушай внимательно. Нам нужно к кому-то обратиться за помощью. Кому-то, кто понимает в таких вещах. Но к кому? Знаешь кого?» «А, ну да», — отмахнулся он. «Не дорос еще». Он задумался, перебирая в голове возможных кандидатов. Никто из его знакомых не казался достаточно компетентным в вопросах мистической связи между взрослым парнем и младенцем. Разве что... Старая гадалка тетя Зина, которую они вызывали к маме, когда та только заболела. Тетя Зина помогла ему. Она облегчила боль маме, в этом Боря был уверен. «Тетя Зина!» – слух произнес Боря. «Звучит откровенно херово, но выбора особо нет».